Второе. Два дня подряд, за исключением времени, которое она проводила на работе, Чо Ису читала файл Со Ха Юн. Ее охватило странное чувство, которое она испытывала впервые в жизни. Чувство, будто чье-то тело накладывается на ее собственное. Как будто она смотрела в зеркало, но вместо того, чтобы видеть отражение, только чувствовала его. Кто-то проник в ее тело, или сама Ису проникла в чужое. Она хотела рассказать об этом чувстве Чиун, но не знала, как его объяснить. Слова, за чтением которых она провела эти два дня, пристали к ней как магниты. Все, о чем рассказывала Сухаюн, покрыла ее, словно вторая кожа. Она узнала, о чем думала Сухаюн, что она чувствовала, почему так отчаянно хотела умереть. Ису решила отыскать ее в дополнительном слое. Если верить словам Чхиу, теперь она должна быть в силах это сделать. Должна встретиться с ней, пробравшись сквозь чащу слов. Ису отыщет Сухаюн, на каком бы из уровней она ни скрывалась. Ису ходила в душ, высушила волосы и села на кресло. Она слегка приоткрыла окно, чтобы впустить свежий воздух, и надела очки, закрыла глаза. Сосредоточившись на обоих слоях, реальном и дополнительном, она перестроила восприятие так, чтобы видеть их одновременно. Научиться контролировать слои Ису помог фотошоп. Применяя техники из редактора изображения, она стала видеть другие слои гораздо ярче и четче. Она научилась свободно объединять их, разделять, делать прозрачными и применять другие подобные приемы, которые используют при редактировании фотографий. Сначала она сделала фон прозрачным. На нем не должно быть ничего лишнего. В этом помогали солнцезащитные очки. Затем она объединила несколько слоев в один. Ей будет легче увидеть нужный слой, если совместить остальные, переполненные бесполезной информацией. И Иссу часто думала о том, что хотела бы показать людям то, как она видит мир». Было бы здорово, если бы все могли увидеть реальность, разделённую на множество слоёв, как ископаемая в разрезе. Жаль, что нельзя нажать кнопку и записать то, что открывается перед ней на видео. Может, это стало бы компенсацией за всё то непонимание, с которым она сталкивалась. Иисус сосредоточилась. Объединив несколько слоёв, она погрузилась во тьму, После чтения истории Соха Ён, она чувствовала себя необычно. Она никогда ее не встречала, но живо представляла себе лицо девушки, которую видела на фотографии. Если Ису ее встретит, то сразу узнает. Она видела похожее на тоннель пространство, где все сходилось в одной точке. Оно притягивало ее взгляд с такой силой, которой она раньше не встречала. Ису крепко зажмурилась и сосредоточилась на том, что видит перед собой. Со всех сторон, словно дождевые капли, падали вещи, запертые на дополнительном слое, вернее, что-то их затягивало. Место, где время и пространство сливаются воедино. Место более реальное, чем реальность. Тело Ису оставалось на кресле, но перед ее закрытыми глазами, подобно вселенной, расширялся целый мир. Расширяясь, он становился все дальше, а отдаляясь все четче. Перед Ису появился человек. Она впервые видела человека на другом слое. Истории, которые она прочла, из текста превратились в кадры, каждый на отдельном слое, которые вместе составляли целый мир. Ису уже знала эти истории, и пройти сквозь них для нее не составило труда. Внутри была Сохаюн. Она выбирала булочки в пекарне. На ее подносе уже лежали чаабата и булочка с кремом, и она рассматривала прилавок, размышляя, что еще взять. Никого, кроме нее, Ису не видела. Только Сохаюн и мир окружающих ее вещей, как будто кто-то направил на нее прожектор. Ису наблюдала, держа дистанцию. Даже это требовало больших усилий. Вокруг разрастались и накапливались слои историй, которые Сухаюн рассказывала Чхиу. Ису было трудно выдержать такой объем информации, несмотря на то, что все истории уже были ей известны. Кадры были основаны на воспоминаниях Сухаюн. Но постороннему человеку было трудно связать развернувшиеся сцены с ее рассказами. Вот студентка Со Хайюн за рулем. Вот она плачет над фильмом. Вот вскрикивает, роняя стакан, который тут же разбивается на осколки. Вместе без времени и пространства кадр за кадром проносилась жизнь Со Хайюн. Ису открыла глаза и вернулась в реальность. Она была истощена. Ладони вспотели. Впервые за несколько лет Ису почувствовала, что ее клонит в сон. Казалось, она, наконец, сможет крепко уснуть. Ее веки задрожали, как листья на ветру. Сидя в кресле, Ису покрутилась в сон. Когда Ису снова открыла глаза, напротив нее сидел Чхиу. Она поправила сползшие на кончик носа очки. Чхиу наблюдал за ней с нескрываемым удовольствием. — Вы уснули, — заметил он. — Неужели? — Похоже на то. — Я не храпела? — спросил Иису. — Нет, только говорили во сне. — Что я говорила? — Я не смог разобрать. Что-то про вату, кажется. — Чья вата? — А, чья бата. — Это такой хлеб. — Хотите есть? — Собиралась купить чья бату. Во сне? — Нет, Сухаюн собиралась купить чья бату. Чхиу замер, услышав имя. Он зажмурил глаза, осмысляя услышанное. «Соха-юн, покупающая Чаабату, — это не просто случайный образ. Это весьма конкретная сцена из ее повседневной жизни. Вы это видели? Значит, получилось? Вы можете видеть людей? Вы же не врете!» Иису нахмурилась, услышав его возбужденный тон. Впервые за очень долгое время ей удалось поспать глубоко и без сновидений, но волнение Чхью бесследно развеяло атмосферу сна. «Не вру. Я видела Соха-юн» но сделать ничего не смогла, ни поговорить, ни осмотреться по сторонам, ни понять, где находится эта пекарня. Но да, я ее видела. И как? Как она? У Хаюн все хорошо, раз она ходит в пекарню, значит, живет своей обычной повседневной жизнью. Давайте один вопрос за раз. Ису поднялась с кресла и потянулась. Как она? Хорошо выглядит? Спросил Чхиу, поднимаясь следом. Я впервые видела Сухаюн, поэтому мне не с чем сравнить. Но она выглядела нормально. Я впервые видела человека на другом слое, так что не знала, как себя вести. Каково это — жить в этом мире? Помнит ли она реальность? Помнит ли, как там оказалось? В откровении сказано, что должна помнить. Воспоминания могут быть туманными из-за пережитого потрясения, но они остаются. Как, думаете, получится с ней поговорить? Хотя бы немного. Я никогда в жизни так не уставала. Это отнимает очень много сил. Несопоставимо больше, чем раньше. Не уверена, что смогу с ней поговорить, если даже простое наблюдение стоит мне таких усилий. Мне нужно время, чтобы привыкнуть. Понимаю. Я буду ждать. Главное, что Хаён в порядке. Я рад, что она продолжает жить на другом слое. Я тоже. Спасибо вам большое, Ису. Не за что. Я сама взялась за эту работу. Чхиу хотел было продолжить расспрашивать Ису, но глядя на нее, решил с этим повременить. Вместо этого он спустился на нижний этаж. Читать не хотелось, работать над биографией Хамптонсу тоже. Чхиу ходил из стороны в сторону. Заглянуть в книгу за предсказанием, написать что-нибудь на основе истории Хамптонсу, дочитать преступление и наказание, которое он начал год назад и до сих пор не мог закончить? Он ходил по комнате, не зная, за что взяться. Все ускользало, сыпалось, как песок, сквозь пальцы. Чхи уживо представил себе, как Хаюн ест Чабату. Она любила разрезать ее пополам и класть сверху кусочек сыра эменталь. «Она же жесткая», — говорил он. «Мне это и нравится», — отвечала Хаюн. Чабата была сухой и твердой, а сыр мягким. Хаюн нравилось, когда зубы впиваются в мягкий сыр. Чхиу специально купил эменталь, чтобы попробовать так же, но так и не попробовал. Ему нравилось есть чаобату, отрывая от нее кусочки. «Ты как будто ешь сахарную вату», — говорила ему Хаюн. «Ты пробовала сахарную вату?» «Конечно. В детстве? В парке аттракционов?» «Здорово». «Ага. В одной руке сахарная вата, в другой мамина рука». «Будешь?» «Мне так не нравится». Я люблю вместе с сыром, когда во рту все смешивается и получается хаос. Хаос? Они же просто смешиваются. Хаос — это и есть, когда что-то смешивается. Чхиу вспомнил их разговор. Хаюн здесь больше не было, но он помнил ее голос, когда она произносила эти слова. Чхиу подошел к холодильнику и достал эменталь. Стоя на месте, он открыл пластиковую упаковку и откусил кусочек. В нос ударил насыщенный аромат, все это время скрытый под пластиком. Держа сыр в руках, чхи усел на стул. Хайон живет на другом слое. Все, что он стирает, тоже оказывается на другом слое, причем на одном и том же. Что, если получится отправить ей сыр? Он сотрет его и отправит Хайон. Так он и решил». Думая о Хаюн, о том, как она ест чиабату, он сосредоточился на сыре в руках, на том, как он исчезает и перемещается. Возможно, Хаюн увидит этот надкушенный сыр и подумает: "Это Чхиу его прислал". Он представил, как Хаюн ест чиабату вместе с сыром. Чхиу закрыл глаза и представил, как сам становится сыром, как он смешивается с хлебом во рту Хаюн, как получается хаос. В него вонзаются ее острые зубы, пережевывают его липкой кашицей, он проваливается к ней в горло, во тьму, в бесконечный тоннель. Чхива открыл глаза, сыр исчез.